После публикации первого романа Гибсона «Нейромант» 1984, этот термин вошел в широкий обиход, а сам нейромант стал книгой, которая точно сформировала смысл субжанра, к которому относится киберпанк. «Кибер» – это число относится к кибернетике, к будущему, где индустриальные и политические блоки из национальных перерастают в глобальные или сконцентрированы в космических населенных пунктах и управляются через инфосети –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 и выпустит свое отделенное от тела сознания в консенсуальную галлюцинацию, коей и является матрица – киберпространство. Панк. Эта часть слова пришла из рок н рольной терминологии 70-х. В данном контексте панк означает молодость, уличность, агрессивность, отчужденность и враждебность по отношению к обществу и системе. Панковское разочарование зачастую множественное,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 где образы близкого будущего – мрачные, серые, перенаселенные улицы, освещаемые большим количеством иллюминаций с рекламой японских товаров. Уличный мусор там сочетается с высокими технологиями хай-тек, с его информационными помойками, и все это является своего рода шаблоном для киберпанковского сценария. Однако, более близким к этике киберпанка оказались фильмы Дэвида Кроненберга, чей «Видеодром» 1982 По сути, есть не что иное, как центральный документ киберпанка с его акцентами на метаморфозах тела, с масс-медийными перегрузами и деструктивным сексом. Конечно, киберпанк не был зерном, выросшим полностью из головы Гибсона. И в самом деле, недружелюбные критики веселились в поисках про киберпанка, как будто это каким-то образом могло принизить значение движения в целом.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 Орсон Скотт Card стилизовал под киберпанк своего Догуокера 1989. В предисловии к своему рассказу, который вышел в его Maps in a Mirror в 1990, Карт писал Самая плохая вещь в киберпанке это поверхностность тех, кто его имитирует. Разбрызгайте немного наркоты по мозгам микрочиповому интерфейсу. Смешайте это с модной контркультурой стиля 60-х, а затем смело используйте по-настоящему застенчивый и взволнованный язык, и у вас получится киберпанк. Несправедливо было бы применять это к большей части движения, хотя киберпанк выдавал стандартные клише, как в книгах подобных Hardware, Уолтера, Йона, Вильямса. Правда, сам он был достаточно хорошего мнения о них, и без сомнения являлся самым циничным воплощением тех, кто забирался или был заброшен на вершину успеха. На странице журнала «Нейромантика» 1986, перепечатано в научной фантастике коллекции «Real World» 90, Норман Спинред убедительно доказал, что такой компонент гибсоновского тройного каламбура «нейромант» как «романтика», «нейро» часть термина из области нервной системы, «некромант», «колдун», и новый New романтик является основой формы киберпанка. Спинред остроумно предложил называть киберпанковских авторов нейромантиками, похоже, что никто с ним не согласился, так как их проза есть слияние романтических побуждений с наукой и технологией. Спинред видит в романтизме и в науке взрывоопасную смесь,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 Винтер Лонге «Долгая зима» 1990-го и даже, возможно, Кэти Акер, хотя поговаривают, что она оказала больше влияния на киберпанк, чем киберпанк на неё. Другими кандидатами могут быть Сторм Константайн и Миша. Многие другие писатели также ассоциировались с киберпанком. Конечно же, в первую очередь это касается Тома Медокса и Ричарда Кадрея,